Седьмое. Матерь Агни-йоги. Когда спросят, почему так много времени уделяется мыслям, переживаниям личного характера, ответьте, польза или вред, который человек может принести миру, зависит от светоносности его ауры, а последнее от его чувств, мыслей и переживаний, то есть от состояния его сознания. Поэтому последнему и уделяется столько внимания в процессе преображения и, человеческой сущности.